Голова двадцать пятая. Олеся проснулась от того, что кто-то пел. Она осторожно приподнялась на узком топчане, пытаясь понять, как оказалась в захламленном доме. Огонь в печи потух, а от воспоминания о том, что в ней горело, стало дурно. Голова броженная наверняка все еще там, обгоревшая и страшная, и Олеся осталась один на один с ней. Под ладонью что-то поднялось и опустилось. Габр. Он спокойно спал, одним своим видом прогоняя все страхи. Олеся тут же забыл обо всех ужасах и залюбовалась своим мужчиной. Даже во сне он выглядел сильным и мужественным. Не расслабляющийся ни на секунду суровый господарь. Он спал, запрокинув голову и открыв шею. Волосы спутались еще больше и открывали высокий лоб. Веки слегка подрагивали. Что ему снится? Тяжесть его руки на пояснице согревала и вселяла уверенность, что все наладится. С ним она не боялась ничего. Хотя нет, один страх всё же был страх за Габора. Он защищал её, отчаянно сражался с демонами, лишь бы не дать её в обиду. А кто защитит его? Только она. Олеся ласково и нежно, чтобы не разбудить, коснулась седых волосков на выбритых висках. Наверное, и сейчас он не отдыхал. Такой бесконечно серьёзный. Что же ему снится? Она осторожно отодвинула кулачок испорченной рубашки, чтобы проверить его раны, как снова услышала странное пение. Уже и забыла, что именно оно её разбудило. От страха тут же бросило в пот, и по телу прошла предательская дрожь. Низкий мужской голос выводил протяжную мелодию, чем-то похожую на заунывный плач волынки. Слов было не разобрать, только голос вытягивающий гласные. Кажется, пел кто-то старый. Неужели Крампус пришёл за ней? От грустной мелодии хотелось зарыдать. Нет, ну как же так? Габр ведь прогнал демонов. Олеся, низкий шёпот влетело в разбитое окно. Она застыла, посмотрела на Габра и закусила губу. Он словно превратился в каменное изваяние, совершенно статуя, даже, кажется, не дышал. Пусть спит. Она не даст его в обиду. Если Крампусу нужна она, То, то она выйдет к нему, только пусть оставит её господаре в покое. Лишь бы он жил. Ничего, он ещё найдёт своё счастье. Быть может, принцессы, из него выйдет замечательный король. Олеся осторожно соскользнула с узкой кровати и плотнее закуталась в сертук Габра. Хоть так он будет рядом с ней. Невидимый гость продолжал напевать, и Олесе казалось, что эта погребальная песня звучит по ней. Что ж, Она получила свою сказку. Просто рано или поздно всем историям приходит конец. Это конец её истории, но не истории Габора. Она пойдёт на что угодно, лишь бы с ним ничего не случилось. Олеся взяла нож, который ей отдал Габор. На рукояти темнела гравировка. Грозный дракон расправил крылья и раскрыл пасть. Его длинный язык извивался, как полотнище флага, а в глазницы были вставлены два крошечных красных камушка. Казалось, сказочное чудовище Лукаво смотрит на Олесю, как будто спрашивает, на что она способна. Она сжала холодную рукоять и шагнула за порог. Здесь пение стало громче, а мелодия более уныла и грустна, как будто из-за гробного мира. Она обогнула дом, выходя на поляну, где совсем недавно сражался Габар. От увиденного кровь застыла в жилах. Все пространство поляны заняли высокие кривые палки, на верхушках которых висели страшилища. От ветра они болтались на своих веревках, как тела висельников. Господи, как они тут оказались? Песня вдруг оборвалась. Это мои помощники. Да ты не бойся. Олеся едва не подпрыгнула от страха. Из-за ближайшего дерева вышел огромный старик, точь в точь тот, которого она видела в книге Габара. А кладистая борода белела в темноте. Седые волосы, аккуратно расчесанные, были заплетены в длинную косу. Рукава красной рубахи, закатанные до локтей, открывали мощные для такого старика руки. По вороту велась вышивка в виде крошечных воронов. Точно богатырь. В огромной ручище он сжимал топор. Заметив Олесю, приветливо улыбнулся в бороду и усы. «Хороши здесь деревья. Пора и мне погребальное выбрать. Проводы старого года близятся». Она так и продолжала стоять, не понимая, что происходит. Это же, это же тот старик. В его избе она пришла в себя. Это он привёз её на грязную дорогу и буквально бросил под колёса карету Адрианы. Кто вы? Собственный голос показался за могильным шёпотом. Старик-богатырь ухмыльнулся. А то ты не помнишь. Ты же меня искала. Это вы спасли меня. Олеся шагнула вперёд, задевая вогненную в землю палку. Стражилище недовольно заколыхалось, словно от возмущения. Где вы нашли меня? А разве это важно? Старик фыркнул, от чего пышные усы стопорщились. Конечно, важно. Она поёжилась и огляделась. Ей всё казалось, что за деревьями притаились демоны и только выжидают удобного момента, чтобы напасть. Нашёл я тебя на улице. Все косточки наружу торчали. думал, не дотянешь до исполнения своего желания. Но ты уверена, что хочешь знать именно это? Старик задумчиво поднял лицо к небу. Буран собирается. Настоящая буря грядёт. Успеть бы. Что-то подсказывало, что он говорит совсем не о погоде. Я уже не понимаю, что хочу знать. Её мучило тысяча вопросов, и на каждый из них она боялась услышать ответ. Нужны ли ей вообще эти ответы? Вы и есть Морозный дед? Старик огладил бороду. Так меня здесь называют. И вы исполнили моё желание. Но ты же загадала его, поверила в мою силу искренне. Почему бы и не исполнить? Улыбка деда стала лукавой. Алеся вздрогнула, когда совсем рядом появилась палка со страшилишем. Она была уверена, что ещё пару секунд назад оставила его за спиной. Но вот палка снова стояла рядом. и раздражающе раскачивался в разные стороны лоскут в ткани с деревянной маской. Она опасливо отодвинулась в сторону. Не удержалась и бросила взгляд на дом, где теперь в одиночестве спал Габар. «Вы ведь не просто так появились здесь?» «Конечно, не просто. Пришел выбрать погребальное дерево для праздника. Слышал, в крепости готовится грандиозное празднество. Вот где дерево будет такое, что засмотришься». Олеся не могла понять, о чем он говорит. «При чем здесь крепость и праздник?» В словах деда было что-то, что она должна была понять, но ей никогда не удавалось читать между строк. «Я не понимаю. Скажите прямо, что здесь происходит? Все эти демоны... Вы ведь знаете о Крампусе? Как его победить?» Морозный дед пожал могучими плечами. «Никак. Он бессмертен. Он часть этих мест». Такая же часть, как эти ели снега и я. Услышанные слова были словно приговор. Она не хотела в это веть, не могла. Получается, любая борьба против него бессмысленна. Сколько их он ещё убьёт, чтобы получить меня? Без сил Олеся упала в снег, прижав холодные ладони к горячему лбу. Если он доберётся до габора, он ведь не выстоит в этой схватке. Дело, господари, сражаться с демонами. Оставь это ему. Сражаясь за меня, он погибнет, морозный дед тихо хмыкнул. Почему ты так не веришь в своего мужчину? Я верю, верю в него, но вы сами сказали, что Крампус бессмертен, его не победить. Нет, не победить, дед погладил бороду. Но его можно остановить. Олесь ухватила за эти слова как за соломинку. Она не отстанет от морозного деда до тех пор, пока он все ей не расскажет. Как? Как это сделать?» Дед хохотнул в бороду. «А ты, алфавит, с господарем да учи, и все узнаешь». «Господи, неужели он знает?» Олеся на секунду стала до ужаса стыдно. Кровь бросилась в лицо, но она тут же постаралась взять себя в руки. «При чем здесь алфавит? Просто скажите, как остановить крампуса?» Дед покачал головой и закрепил топор на поясе. На всё-то ты хочешь готовый ответ получить. В себе и в своём мужчине постоянно сомневаешься. Вот хотела ты, чтобы он был смелым. Разве господин не смел? Сильного желала. По-моему, достаточно он силён, чтоб каменной стеной для тебя стал, загадывала. Так он ради тебя на всё готов. От шока Олеся утратила дар речи. Морозный дед помнил каждое слово загаданного ею желания. «Богатый тебе нужен был. Так, господарь, в любом из миров богаче многих. Симпатичного ждала. Чай не урод он. Верности его сомневаешься. Но он ради тебя против всех готов идти. Брата родного в подземелье бросил. Хотела, чтобы ценил. Ну, а ты сама заслужила это? Он-то всего и просит не сомневаться в нем и верить. А ты его все принцессе, да еще не весть кому сватаешь». сама хоть знаешь чего хочешь а леся не ожидавшая такой отповеди замерла от потрясения стояла на коленях в глубоком снегу и чувствовала как мороз пробирается под кожу морозный дед был прав во всём от первого до последнего слова она сомневалась и не верила боялась и постоянно отрекалась от собственного счастья собиралась бороться за каждый миг рядом с габаром А в следующую минуту уже сдавалась и готова была опустить руки. Да, знаю. Рядом с ним быть хочу навсегда. Но Крампус. Она украдкой смахнула горячую злую слезу. А ты не Крампусу предназначена. Так случается, что предначертанные друг другу люди рождаются в разных мирах. Некоторые никогда так и не встречаются. Но ты хотела этой встречи. Хотела обрести своего мужчину и нашла способ получить это. Попросила меня: "Великая любовь не даётся без великих испытаний. Господарь Дикий не за свою любовь готов сражаться. Он ради тебя не только против Крампуса пойдёт. Это его испытание. Отстоит тебя у обоих миров, получит своё счастье, ни с чем не сравнимое. А у тебя своё испытание". Я твоё желание исполнил, привёл к твоему мужчине. Всё остальное только в твоих руках. Хочешь любви? Борис за неё. Олеся подняла с колен. Я готова, готова бороться. Но как? Вы говорите, что Крампуса не уничтожить? Морозный дед сердито её перебил. Не о том ты думаешь. Крампус испытание Габора, но не твоё. Олеся перестала понимать, что происходит. Она вдруг осознала, что вокруг неё плотным кольцом сошлись страшилище. От ветра они покачивались на шестах, и казалось, что над ней стоят дрожащие лики призраков. Верёвки с жутковатым звуком тёрлись о древесину. "А в чём моё испытание? Габор, твоё испытание. Ему нужна твоя поддержка и любовь. Готова ты их дать ему?" Разговор принимал совсем странное направление. Алеся всё больше начинала казаться, что она загнанна в ловушку. Морозный дед Буравил её требовательным, едливым взглядом и больше не казался добрым стариком. Суровый воин, как им его и назвал Габр, да ещё пугающе истошилище. Как так получилось, что они все стоят возле неё, их ведь никто не переставлял. Впервые начало казаться, что зря она вышла. Нужно было разбудить Габра, а не играть в самопожертвование. Он бы во всем разобрался. «Ну так что, Олеся моргит, ты готова доказать господарю свою любовь?» Не зная, на что соглашается, Олеся опасливо кивнула. «Да», — морозный дед погладил огромной ладонью шершавый ствол высокой сосны. «Чудесное древо! А все ж в крепости-то получше будет!» Он в упор взглянул на Олесю, и его глаза вдруг сверкнули алыми угольками. «Это хорошо, что готово!» но ты слишком долго сомневалась в его преданности, не хотела верить в мой подарок. Поэтому вот тебе доказательство его любви, а ему наказание за тебя». Олеся даже не успела понять, что произошло. Морозный дед снял с пояса топор и принялся рубить сосну. Подул ледяной ветер, и страшилища еще пуще закачались на своих веревках. Наверное, это галлюцинации, но они вдруг... Начали водить хоровод. Закружились вокруг Олеси в диком жутком танце под потусторонний напев старика. Она сделала отчаянный шаг вперёд, пытаясь вырваться из круга, но перед ней оказалось страшилище с высунутым из пасти языком и чёрными клочьями меха, торчащими во все стороны. Из деревянной маски доносился тихий смех, и хриплый голос вдруг начал напевать на манер детской считалки. Первая невеста за водой пошла. Вторая невеста поясок нашла, третья невеста хоровод водила, четвёртая невеста за демоном ходила, а пятая у окна сидела, до да в окно глядела. Глядела, ждала, демона звала. Приди не наглядный женишок мой ладный, за тобой пойду, в пещеру войду, обнимать буду, целовать буду, род, семью забуду, жертв тебе добуду. Олеся оцепенела от страха. Тело не слушалось и леденело под порывами ветра. Кольцо вокруг неё сужалось, и слышался уже хор голосов, повторяющих дурацкую считалку. Топор стучал всё быстрее, а песня деда становилась громче. Она не выдержала, оттолкнула рогатую маску, приготовившись бежать к дому. Окоченевшие никнувшие пальцы коснулись холодного и почему-то мокрого дерева. Кожа тут же покрылась тёплой липкой кровью. Она сорвала страшилище с шеста, и отшвырнула маску в снег. Послышался издевательский смех, а из темноты леса на нее смотрели десятки алых глаз. В следующую секунду она проснулась. Едва дыша, Олеся села в кровати. Она запуталась в ворухе простыней, одежда липла к мокрой от пота коже, а в окно несмело пробирался рассвет. Она в ужасе огляделась по сторонам. Не было леса, не было заваленного ветошью дома, не было габора. Оказалась в спальне, где пришла в себя. Уютная голубая комнатка с просторной кроватью, украшенной крылатыми драконами. Они обвивали цепкими коптистыми лапами столбики и карабкались вверх, к нежному прозрачному пологу. За синими портьерами прятались узкие стрельчатые окна, за которыми мелькали юркие тени. Олеся выбралась из кровати и подбежала к окну. Снег. Огромные пушистые хлопья кружились в воздухе белым роем. Буран собирается. Настоящая буря грядёт, так сказал морозный дед. Морозный дед. Алеся прижалась лбом к холодному стеклу и сделала пару глубоких вдохов. Сонная дрёма никак не желала уходить. В голове вяло ворочались мысли и звучала странная детская считалка. Габр, он остался в лесу, в ежине брожёны. А она оказалась здесь. Ей это всё не приснилось. Она осмотрела себя. На старой мужской одежде кое-где темнели пятна крови. Не сон. Это был не сон. Нужно что-то делать. Зря она искала встречи с Морозным дедом. Чёкнутый старик только всё испортил. Каким-то образом ему удалось отправить её сюда. Олеся уже ничему не удивлялась. Пора бы свыкнуться с чертовщиной, которая здесь происходит. Но зачем он это сделал? Олеся просила помощи и совета, а он решил её проучить. Проучить каким-то извращённым садистским способом. Что будет с Габаром, когда он проснется и не найдет ее рядом? А вдруг снова нападут демоны? Нужно срочно найти Адриану и убедить послать за Габаром отряд. Олеся развернулась к двери, собираясь бежать на поиски, но неловко зацепила за пушистый ковер и полетела на пол. Пытаясь удержаться от падения, схватила за свисающий с кровати одеяло и потянула на себя. Устоять на ногах не удалось. Она упала, больно ударившись коленями о вымощенной досками пол. Одеяло сползло, а вместе с ним и старая потрёпанная книжица в кожаной обложке со следами теснения сказки. Она схватила книжку, словно в любой момент мог появиться кто-то, кто, кто её отберёт. Почему-то сейчас эта книжка казалась самым большим сокровищем на свете. Олеся прижала её к животу, пытаясь выровнять сорвавшееся дыхание. Ногти впивались в обложку, а уголок корешка больно давил в живот, но Олеся не выпускала книжку из рук. Она вспомнила, с каким выражением лица Габр рассказывал о ней, о том, что таких всего несколько. Вспомнила, как мерцали серебром и сталью его глаза, и как нежно, словно ласкал, он водил пальцем по буквам, как сурово сдвигал брови. Потом она вспомнила, как он начал учить её алфавиту. Жар возбуждения объял всё тело, растекаясь от кончиков пальцев до лица. Ей так хотелось оказаться сейчас рядом с Габром, прижаться к нему и сказать, что любит. Любит до безумия, до нестерпимой острой боли там, где бьется сердце. А ты алфавит с господарем да учи, и все узнаешь. Голос морозного деда прозвучал совсем рядом, как будто он прошептал ей это на ухо. Не просто так он ей это сказал, не просто. А она опять дуреха не послушала и принялась твердить о своих страхах. Как маленький ребенок, не умеющий читать и познающий книги по рисункам, она внимательно рассматривала уже знакомую иллюстрацию. Суровый богатырь с мечом на поясе был удивительно похож на того, кого она видела ночью. Не хватало только топора и страшилищ на длинных шестах. Она перевернула плотную, чуточку шершавую страницу. Здесь тоже была картинка, яркая и четкая, выполненная так искусно, что казалась ожившей. Алеся жадно вглядывалась в каждую деталь. Это и есть подсказка, ответ. Знать бы только, о чём речь в сказке. Она перевернула ещё одну страницу, находя новую иллюстрацию. Может ли такое быть, что способ справиться с крампусом всегда был на поверхности, зашифрован в детской сказке, от того и не воспринимается никем всерьёз? Она захлопнула книжку и поспешила к выходу. Потом разберётся. Сначала нужно вызволить Габора из леса. Вышла в знакомый уже коридор с мрачными толстыми стенами и гобеленами минувших сражений. Теперь её не пугали жуткие картины, изображающие демонов и их дела. Она была полна решимости разобраться с мерзкими тварями. Нужно только найти Адриану. Где она может быть? Конечно, в зале. Наверняка руководит приготовлением к празднику и к приезду ненавистного короля со своей дочёркой. Повсюду кипела работа. Замок преображался Слуги без устали трудились, развешивали пышные еловые ветви. По воздуху разливался аромат леса и предвкушение чего-то таинственного и сказочного. Почему она не могла сейчас наслаждаться предпраздничной суетой вместе с Габором? Морозный дед сыграл с ней злую шутку. Не нужны ей никакие доказательства. Дурой она была, что сомневалась в чувствах Габора, идиоткой. Равнодушно не стал бы рисковать ради неё всем. Он ей открылся. доверил тайны, которые готов был скрывать до самой смерти. В одиночку вышел против орды демонов и не отдал её. А ведь мог бы. Чего стоило избавиться от той, из-за кого столько проблем? Господи, лишь бы с ним там ничего не случилось. Не случилось. Он великий господь. В нём течёт кровь демонов, и он с детства обучен их убивать. Лес ему не страшен. Вот только что он подумает, когда не найдёт её рядом с собой? Что подумает о ней? Решит, что она всё-таки ушла с демонами, предала его и так рано паниковать. Даже если он начнёт сомневаться в ней, в её чувствах, если начнёт подозревать в связях с демонами, то она найдёт способ убедить его в своей искренности. У неё ещё остались чудесные снадобья, купленные в деревне, и госпожа Корола обещала сшить первые ночные платья, как она их назвала, в кратчайшие сроки. За всеми этими размышлениями она добралась до зала. Слуги не тратили времени даром. За то время, что их с Габаром не было, огромное помещение превратилось в... Олеся даже не знала, как назвать увиденную красоту. Как будто кто-то взял кусочек сказки, вырезал из книжки фантастические иллюстрации и разбросал их в реальном мире. Реальный мир. Вот как она теперь думает о Бергандии и замке в Дикей Льни. «Да». Это было именно то место, в котором она хотела провести свою жизнь. Именно здесь. Но не потому, что украшенный зал поражал воображение, а потому, что здесь был Габр. Он создал эту сказку. В зале было пусто и тихо. Эхо каждого шага отражалось от стен, усиливалось и превращалось в шаги невидимых призраков. Олеся знала, что здесь лишь она одна, но но чувствовала чьё-то незримое присутствие. Кто-то играл с ней в прятки, маскируя свои шаги под неё. За изогнутыми деревьями мелькнула чья-то тень. Олеся испуганно огляделась. Никого. Это всё фантазия, страх и напряжения минувшей ночи. Как три маленьких демона, они объединились и теперь играют над Олесей злые шутки. Нужно успокоить и найти Адриану. Пусть отправит за Габором стражников. Он должен знать, что с ней всё нормально. Тихий смех напугал до чёртиков. Он звучал приглушённо, словно из-за стены. Но они тут такие толстые, что не пропускали даже вопли. Олеся прислушалась. Звук напоминал то ли хрип, то ли скрежет, но в нём всё равно отчётливо угадывались нотки смеха, и он удалялся. Она шагнула следом, уже полностью уверенная, что ей не слышится. Но едва заметила необычное украшение, тут же забыла о таинственном хозяине смеха. С потолка свисали широкие полупрозрачные ленты, на концах которых мерцали сосульки, почти ювелирной работы. От потоков воздуха ленты подрагивали, а сосульки загадочно мерцали. Они испутывались с длинными острыми ветками настоящих деревьев, которые сюда затащили неведомо каким образом. Олеся даже коснулась ладонью шершавых прохладных стволов, чтобы убедиться, что зрение её не подвело. Из-за стены деревьев выглядывало чучело демона. Гротескный монстр состоял из деревянной маски, меховых рук и ног и темного плаща, который раскинулся широким полотном на ветвях деревьев. Плащ был украшен блестящими кристаллами и серпом полумесяца с нарисованной хитрой улыбкой и лукавым прищуром. Олеся не сразу сообразила, что широкий плащ скрывает что-то наподобие Алькова. Уютная ниша была украшена ветками и лентами, белыми и зелеными. влажь демона служил надёжным укрытием от посторонних глаз. С белых кушетки, обитых бархатом, свисали прозрачные подвески в виде сосулек. Должно быть, они же предназначались для самых отчаянных и нетерпеливых гостей, которым вздумается уединиться во время праздника. Она осмотрелась. Такие островки были повсюду. Они словно отделялись от стен, готовые принять в свои объятия тех, кто рискнёт спрятаться на глазах у всех. Хватило бы у неё смелости нырнуть туда вместе с Габором, знать, что в любой момент их могут обнаружить, но всё равно шагнуть за ним в эфемерное укрытие невесомых лент. Да, она сделала бы это, если бы Габор пожелал. Вчера он стал её господином, и она готова была исполнить любую его волю, какой бы она ни была. Олесю пугала сила своих чувств, пугала готовность пойти на всё лишь бы Габор был с ней счастлив. Они действительно созданы друг для друга. Просто родились в разных мирах, но Морозный дед помог им встретиться. А ещё Морозный дед сказал, что нужно доучить алфавит. Олеся взглянула на книгу, которую до сих пор безотчётно прижимала к груди. Дело наверняка было в тех иллюстрациях, которые она обнаружила. Нужно лишь прочитать сказку. Наверняка Морозный дед имел в виду именно это. Он дал ей подсказку. И теперь она должна подсказать Габору а уж он найдет способ разобраться со всем этим. Довольная своим планом, она еще крепче сжала книжку, когда вновь услышала голоса. На этот раз они доносились не из-за стены и были совершенно отчетливы. Один, без сомнения, преднадлежал Адриане, а второй оказался мужским, и его Олеся слышала впервые. Она не знала, что руководила ее действиями. То ли запоздала мысль о том, что на ней по-прежнему мужская одежда, то ли пресловутая женская интуиция, но что-то заставило нагнуться и юркнуть под плащ демона. Она скользнула в тайное укрытие для любовников и забилась в самый дальний уголок. Как раз вовремя, потому что в следующую же секунду в зал вошли. Как видите, Ваше Величество, приготовления идут полным ходом. В этом году мы решили проводить Старый год с особым размахом. В замке устроим маскарад и пригласим всех важных лиц округи. На этот раз мой брат хочет воздать благодарности всем жителям Дикельни за верную службу, а также морозному деду за сотворённое чудо. Адриана так беззаботно и уверенно щебетала, что Олеся не сразу уловила смысл сказанного.